Моряк удивился. «Я считал вас в числе первых энтузиастов строительства». «Правильно считал?» «Очень правильно. Знаешь, зачем я еду?» «По морю не ездят, а плавают», — поправил моряк. «А мы ездить хотим. В самой морской глубине ездить станем на колесах. И я хочу весь туннель в глубине сделать». Наверх и носу не казать. Жаль, только такой красоты не будет видно. Эх, моряк! И Сурен потряс кулаками. Что я придумал? Ай, что я придумал! Андрейка как рад будет! Обязательно меня задушит! Мне подпорки под ребра нужны. Очень требуются! Моряк смеялся. Веселый попался пассажир. Дук корабль был уже близко. Сурен снова сорвал шлем и размахивал им. «Ах, море! Великое море! Вечное, как движение! А мы для тебя такое движение придумали, что тебе и не снилось. Что? Потемнело, нахмурилась Слушай, придется тебе смириться» потому что человек это еще больше, еще красивее, еще сильнее, чем море. Море больше не улыбалось, насупилось, морщилось сердито лани. Откуда-то наползли тучи, забелели барашки, в лицо Сурену ветер бросал брызги. Не замечая ничего, Сурен продолжал махать шлемом. Андрей Корнев стоял на капитанском мостике плавучего дока и смотрел в бинокль кто же другой кроме сурена мог так неистово жестикулировать андрей обернулся к стоявшему позади него еще молодому коренастому моряку с обветренным спокойным лицом грубоватым суровым но с милой ямкой на подбородке это был знаменитый полярный капитан терехов построивший на гидромониторе «Мол, северный». Он взялся командовать плавучим доком в Черном море, чтобы потом, если это окажется возможным, спустить плавающий туннель под льды Арктики. «Федор Иванович, дорогой, пошлите за ним катер». «Видите, как ему не терпится», — попросил Андрей. Моряк кивнул головой. «Успели вовремя». «Ах, да-да», — вспомнил Андрей, — Значит, сегодня будет настоящее испытание? Ну что ж, будет буря, мы поспорим. Я даже рад этому. Андрей говорил отрывисто, он волновался. Но не из-за прогноза погоды, сделавшего строгим глаза Федора Ивановича, а из-за радиограммы о Сурене, который вез важное сообщение. Какая борьба позади! Чего стоило добиться начала опытного строительства плавающего туннеля из Ялты в Сочи? Андрей предлагал тянуть его из Мурманска на Новую Землю, но Алексей Сергеевич Карцев по совету Николая Николаевича Волкова предложил Корневу Черноморскую трассу. Это прошло в Совете Министров. Поддержал Волков. Строительство началось, но оно считалось опытным и почти обреченным. Мало кто надеялся на его завершение. Противники Андрея не сложили оружие, и сейчас, когда сорока километрам уже спущенного туннеля грозила ежеминутная опасность, снова повели наступление. Степан воевал с ними в Москве. Они настаивали на прекращении дорогостоящих опытов которых в ледовых условиях даже не повторить. Что-то везет, Сурен. Зря не помчится он в море перед самым штормом. Приложив к глазам бинокль, Андрей увидел, как пассажир пересел с реоплава на катер. Время текло поразительно медленно. Казалось, что катер никак не развернется. Следить за ним в бинокль Было мучительно. Андрей не верилось что катер движется, а не просто подпрыгивает на волнах. Наконец, с корабля сбросили веревочный трап. Андрей поспешно начал спускаться с капитанского мостика, чтобы встретить друга у борта. Но Сурен, веселый, озорной Сурен, уже стоял перед ним, пробуя ногой прочность палубы. «Ва! Андрейка!» «Какой ты всеми ветрами проветренный!» Воскликнул Сурен, сжимая Андрея в объятиях. «И соленый! Совсем соленый!» Он то отстранял друга, то снова привлекал его к себе. «Ну, Сурен, что такое?» Мне Степан дал радиограмму. «Опять возражение против нашего метода строительства?» «Верно!» Затем я и приехал, чтобы поспорить о методе. Понимаешь, с новым проектом. С проектом. Разочарованно пожал плечами Андрей. Едва ли целесообразно сейчас пересматривать. Эй, брат, этим проектом мы с тобой всем скептикам губы утрем. Денис, слушай, Денис, смотри, вот горец Кахетинский о котором я тебе так много рассказывал. Знакомься, Сурен. Это Дионисий Алексеевич Денисюк, парторг нашего строительства. Смола Северно к нам пришел. Добрый, добрый, здоровенький был и... Денис Денисюк пожал руку Сурена, пытливо смотря на него хитроватыми глазами. Что привез? «Проект привез». «Это потом», — отозвался Андрей. «Я же знаю, Денис, всякое изменение вызовет в Москве неприятный отклик». «Письмо привез». «Письмо?» — обрадовался Андрей. «Так давай его скорее». «Скоро только ласточки летают». «Сурен», — взмолился Андрей. «Разве вот партийному руководителю» и Сурен церемонно передал письмо Денисюку. Тот посмотрел на адрес и ухмыльнулся. «Не возьму. Это личное». И отдал письмо Андрею. «Сегодня утром в Москве из ее собственных рук», провозгласил Сурен. «Добрый хлопец». Денис положил руку на плечо Сурену. Так ты с каким проектом прилетел? Поведай. Андрей распечатал письмо и, отойдя в сторону, начал читать, то хмурясь, то улыбаясь. Док, мне ваш нравится. Вот какой проект. Слушай, зачем теплоход?